Глава восемнадцатая Ночь прошла спокойно, хотя Джеймс и спал чутко, и каждый раз при каком-либо шорохе или потустороннем шуме открывал глаза, озираясь по сторонам. Из рук он все время не выпускал стальную кочергу, надеясь также и на те навыки, что приобрел еще в юном возрасте, когда занимался боксом. Дома у него на полках до сих пор хранились несколько блестящих кубков, привезенных со всех окраин Англии, где он не раз побеждал своих соперников в боксе. Несмотря на то, что ночь прошла без происшествий, Джеймс чувствовал, что опасность все еще ходит рядом с ним, а также и то, что этот человек обязательно придет. Поднявшись с маленького диванчика в гостиной, на котором он провел тревожную ночь, Джеймс направился на кухню. Там он попытался отыскать что-нибудь съедобное. Ему удалось найти несколько яиц, хлеб, кофе и сахар. Он приготовил себе яичницу с тостами и заварил ароматный кофе. Ближе к обеду Джеймс отправился, как они и договаривались, с Робертом Нойлсом в дом Флетчеров. При виде Джеймса Роберт Нойлс, поздоровавшись с ним, произнес а я уже подумывал отправить к вам кого-нибудь из своих людей. Надеюсь, ничего не произошло этой ночью. Джеймс покачал головой. И все же, я все равно остаюсь при мысли, что это не лучшая идея. Оставаться в доме вашего дяди, заметил Джеймс. Да, произнес в задумчивости Роберт Нойлс. Вы хотите сказать, что ваш брат непременно туда заявится? Роберт Нойлс, стоя возле большого окна в гостиной, смотрел на яркое солнце, лучи которого пробивались сквозь окно, освещая каждый уголок комнаты. «Что ж, пусть попробует», — заключил с уверенностью Джеймс. Роберт Нойлс молча покачал головой. «Кстати, вы завтракали?» — повернувшись к Джеймсу, спросил он. «Да», — ответил Джеймс. «В таком случае, я смотрю, сегодня выдалась неплохая погода. Может, нам с вами прогуляться на свежем воздухе?» «Хорошая идея», — произнес Джеймс. Когда Роберт Нойлс собрался, они вышли из поместья и спустя какое-то время уже оказались на плодородных землях. Взгляду Джеймса открылись бесчисленные поля, на которых кое-где просачивалась пожелтевшая трава. На ней лежала тонким слоем корочка снега, а по сторонам росли высокие стройные деревья, образуя зигзагообразные кроны, которые сейчас, к сожалению, были голыми. Джеймсу тут же представилось то, как эти поля выглядят в летнее время. Должно быть, они представляли собой сочные зеленые луга, на которых мягко стелилась высокая трава и местами прорастали полевые цветы. Деревья одетые в пышные кроны зеленой листвы. Все это напоминало ему сходство с альпийскими лугами, откуда с полей то и дело доносился легкий ветерок, принося с собой аромат и свежесть луговых цветов. «Должно быть, летом здесь очень хорошо», заметил Джеймс, не отрывая взгляда от бесконечных и вездесущих полей. «Да, это так. В это время мы любили кататься на лошадях. Вы не представляете, какое это несравнимое ни с чем чувство, когда, несясь на лошадях навстречу ветру, ты ощущаешь бесконечность и свободу». «Вы сказали, мы?» — заметил Джеймс. «Как вы, наверное, знаете, от нашего деда Флетчера нам осталась превосходная конюшня. Там есть отменные породы лошадей. И в хорошую погоду». Особенно, как вы заметили, в летнее время. Мы любили кататься на лошадях по этим полям с Мирандой. Джеймс посмотрел на Роберта Нойлса, ожидая увидеть на его лице, при воспоминании об этой девушке, печаль, утраты и сожаления. Но вот что странным показалось Джеймсу в этот момент. Он не увидел ни того, ни другого. Вместо этого задумчивый взгляд Роберта Нойлса устремлённый куда-то в бесконечную даль полей, выражал собой полное единение с природой и восхищение ей. Джеймс был удивлён. «Эти земли кому-то принадлежат?» — спросил Джеймс. «Да, это всё земли нашего деда Флетчера», — заключил Роберт Нойлс. «То есть они принадлежат вам», — сказал Джеймс. Роберт Нойлс в ответ кивнул головой. На этих землях расположены предприятия, фермы и... На этих словах Роберт Нойлс осёкся. И то, чему вы посвятили всю свою жизнь, вдруг закончил за Роберта Нойлса Джеймс. Тот остановил на Джеймсе пристальный и изучающий взгляд. «Наверное, недалеко отсюда находится и ваша лаборатория?» Сказал Джеймс, но тут же подумал, что, возможно, поспешил с этим вопросом. «Откуда вам известно?» — смутившись, произнёс Роберт Нойлс. «Впрочем, в задумчивости произнёс уже он. Слухами, наверное, земля полнится». Роберт Нойлс тяжело вздохнул. «Наивно было верить в то, что от этого мира можно укрыться», — сказал Роберт Нойлс. Устремив взгляд на тропинку, что тянулась рядом с ними, Роберт Нойлс молча пошёл по ней. Джеймс последовал за ним. Таким образом, преодолев часть пути, они вышли на парковую аллею, что находилась по окраине поля, и где кое-где, то справа, то слева, поводаль друг от друга, стали появляться скамейки. Мужчины присели отдохнуть на одной из них. «Дядя любил прогуливаться в этой части земель и отдыхать в аллеях», произнес Роберт Нойлс. Он делал все, чтобы после гибели наших родителей мы не чувствовали себя обделенными. Хотя ему было нелегко. В то время у него самого была больная дочь и жена, с которой они были на грани развода. Впрочем, после того, как его дочь поправилась, они с женой развелись, и та уехала вместе с дочкой в другую страну. После этого он так больше и не женился. Возможно, препятствием послужило то, что на его руках остались трое несовершеннолетних детей и навалившиеся бесчисленные дела Флетчеров, с которыми предстояло разобраться. «Ваш дядя был замечательным человеком», со скорбью в голосе произнес Джеймс. «Да, но одного он никак не мог изменить. и Я постоянно это ощущал. Он мучился тем, что поклялся еще на могиле наших родителей вырастить из нас достойных людей» но в некотором случае ему это так и не удалось. «Вы имеете в виду Альфреда?» — произнес Джеймс. Роберт Нойлс молчал. «Зато я знаю, что вы были его гордостью», — заметил Джеймс. «Но с вами росла и девочка Миранда. Что с ней стало?» «Миранду, как я вам и говорил, все обожали», — произнес низким голосом Роберт Нойлс. Все, кроме Альфреда, он, как я понимаю, так и не оставил ее в покое, произнес Джеймс. «После того случая, что я вам рассказал, Альфред на какое-то время притих. Он уже не выказывал перед всеми такой явной ненависти к Миранде, хотя временами незаметно для всех все равно пытался задеть ее». «И в чем это выражалось?» заинтересованно спросил Джеймс. Однажды Миранда, выполняя школьные занятия, случайно уронила ручку, она закатилась за входную дверь. Я в это время находился рядом, помогая ей по биологии. Когда она наклонилась, чтобы достать ее, я вдруг услышал сдавленный крик. Миранда вся, посинев, отскочила от двери, как ошпаренная. Тут я увидел ее покрасневшие пальцы, придавленные входной дверью. Я тут же выглянул наружу и увидел, что прямо возле двери стоит Альфред, держась за ручку двери. «Ты? Да что ты делаешь?» — выругавшись, закричал я тогда. Еще бы немного, и мы с ним сцепились. Он, видимо, никак не ожидал, что из комнаты Миранды выйду я, поэтому тут же поспешил удалиться. Я был в бешенстве и вне себя. Мне хотелось в тот момент разорвать его на части. «Поразительный человек, ваш брат!» В сердцах вырвались слова у Джеймса. «Подобная жестокость!» «Я понял, что это никогда не закончится», произнес Роберт Нойлс. «И пытался как можно чаще быть с Мирандой, чтобы уберечь ее от козни Альфреда. Но мне не всегда это удавалось. Так, зайдя однажды в комнату Миранды, я заметил, что на ее книжном шкафу Лежат одна за другой в ряд толстые книги. Они образовывали с собой высокую пирамиду. И я спросил у Миранды, зачем она так сложила книги, причем на самый верх шкафа, заметив, что это может быть опасно. Но она ответила, что не делала этого. И что может быть Анна, наша помощница по дому, так сложила их, когда прибиралась в комнате, но забыла убрать. Я хотел снять их со шкафа, но не успел, потому как меня позвали вниз, сообщив, что меня там ждут родители. Я вспомнил об этих книгах спустя два дня, когда, вернувшись из школы, увидел в гостиной Миранду. Она лежала на диване с разбитой головой, а вокруг нее суетились все члены семьи. Я сразу понял, чьих это рук дело. Миранда боялась Альфреда, как черта, а я думал, что могу ее защитить.